по прозванию сажатель известным также под именем «Дракулы», многое разъяснилось. Теперь понятно, почему в Букареште за рубль дают в лучшем случае три франка, почему паршивенький обед в трактире стоит, как банкет в славянском базаре, а за гостиничный номер платишь, как за аренду Букингемского дворца. Сосуд, сосуд, проклятые вордалаки, русскую кровушку». преаппетитно облизываются, да еще поплевывают. Всего неприятнее то, что после избрания третьеразрядного немецкого принца румынским властителем сия Дунайская провинция самой своей автономией обязана исключительно России стала попахивать вурстом да зельцем. Заглядываются бояре-господаре на Гера Бисмарка, а наш брат Русак —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 На второй день пути уже проехали Александрию, стало полегче, потому что Кавалькаду догнал Зуров. Он отличился в сражении, за лихость был взят к Соболеву в адъютанты, и генерал вроде бы даже хотел представить его к Анне. Но взамен гусар выторговал себе недельный отпуск, по его выражению, чтобы «размять косточки». Сначала ротмистер развлекал Варю джигитовкой, сорвал на скаку синие колокольчики, жонглировал золотыми империалами и вставал в седлен на ноги, потом предпринял попытку поменяться с Маклафленом местами, а когда получил флегматичный, но решительный отпор, пересадил на свою рыжую кобылу безответного кучера, «сам же уселся на козлы». и, поминутно вертя головой, смешил Варю враками о своем героизме и происках ревнивого Жеромки Перепелкина, с которым новоиспеченный адъютант был на ножах. Ну, так и доехали.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 Позорило имя русской женщины, а по тротуарам фланировали такие мессолины, разодетые по самой что ни на есть последней парижской моде». В ресторан Варя ужасно опоздала, условилась с Маклафлином на семь, а появилась в девятом. Корреспондент Дейли-Пост, будучи истинным джентльменом, на рандеву безропотно согласился не идти же в ресторан. Одно еще сочтут за кокотку, да и за опоздание, не упрекнул ни единым словом, но вид имел глубоко несчастный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 «Наш полевой цветок распустил лепестки и оказался прекрасной розой!» — возопил Лукан, бросаясь к Варе через весь зал. «Какое платье! О, какая шляпка, боже! Неужто я на шан -Зелизе? «Фат и пошляк, конечно, но все равно приятно». Варя даже позволила ему приложиться к руке, поступилась...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 Туманно пообещала она, соображая, как бы повернуть разговор в нужное русло. В этот миг в ресторан вошли Зуров и Девре, с точки зрения дела очень не кстати, но Варя все равно была рада. При них у Лукана прыти поубавиться. Проследив за направлением ее взгляда, полковник недовольно пробормотал. Однако рояль положительно превращается в проходной двор. Надо бы перейти в отдельный кабинет. — Добрый вечер, господа! — весело приветствовала знакомых Варе. — Букарешт, маленький город, не правда ли? Полковник как раз хвастался нам своей прозорливостью. Он заранее предсказал, что штурм плевны закончится поражением. — В самом деле? — спросил Девре, внимательно посмотрев на Лукана. «Превосходно выглядите, Варвара Андреевна!» — сказал Зоров. «Это что у вас, мартель? Человек? бакалов сюда!» Румын выпил коньяку и смерил обоих мрачным взглядом. «Кому?» — предсказал. «Когда?» — прищурился Маклафлин. «В рапорте на имя своего государя».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 Спросил один по-русски, и все захохотали еще пуще. Полковник властно обхватил Варю за талию и повел к выходу, да так ловко, что сопротивляться не было никакой возможности. — Вы наглец! — воскликнула Варя и хотела ударить Лука на по щеке, но он успел схватить ее за запястье. От придвинувшегося вплотную лица пахнула смесью перегара и одеколона — «Сейчас меня вытошнит», — испуганно подумала Варя. Однако в следующую секунду руки полковника разжались сами собой, сначала звонко хлопнула, потом сочно хряпнула, и Варин обидчик отлетел к стене. Одна его щека была багровой от пощечины, а другая белой от увесистого удара кулаком. В двух шагах плечом к плечу стояли Девре, Изуров. Респондент потряхивал пальцами правой руки, гусар потирал кулак левой. «Между союзниками пробежала черная кошка», — констатировал Иполит. «И это только начало. Мордобоем лука не отделаешься. За такое обхождение с дамой шкуру дрявят.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 Я-то видел, как румыны управляются с саблей. Тут в третью позицию не встают и горде не говорят. Рубят ломтями, как кровяную колбасу. Ах, какое перо погибает! И как по-идиотски! Все французская спесь! Ну, индику Лукуну тоже не поздоровится. Засадят в тюрьму и просидит до самой амнистии по случаю победы.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 Экна, не то что пив-пав и готово, а тут балет, поэма, бахчисарайский фонтан. Перестаньте нести чушь, Зуров, всхлипнула Варя. Скажите же толком, что там? О, это надо было видеть! Ротмистер возбужденно посмотрел на нее и на Маклафлина. Все свершилось в десять секунд. Значит так.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 пока наш павлин кончит красоваться, потом лука скок вперед и делает клинком эдакий скрипичный ключ на фоне атмосферы. А евре не трогаясь с места, только подался туловищем назад, ушел от удара и молниеносно. Я и не заметил, как чиркнул сабелькой прямо румыну по горлу самым острием. Тот забулькал, повалился ничком, ногами подергал, и все. В отставку без пенсиона. Конец дуэли. Проверили? Мертв? — быстро спросил ирландец. — Мертвее не бывает. — уверил его гусар. — Кровище натекло с Ладожского озеро. — Варвара Андреевна, да вы расстроились, на вас лица нет. — на меня. И охотно обнял Варю за бок, что в данной ситуации было кстати. — Девре, — пролепетала она. Зуров словно ненароком подобрался рукой повыше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 Доигралась с огнем, дошпионилась, легкомысленная дура, а мужчина-звери. Из-за нее убит человек. И Девре она больше не увидит, а самое ужасное — оборвана нить, что вела к вражеской путине. Что скажет Эраст Петрович?